Живет этот удивительный крот там, где сыро у воды, на северо-востоке США и юго-востоке Канады. Он черный или темно-бурый, зрячий, небольшой, сантиметров 12, да хвост еще сантиметров 7. А хвост у него особенный, толстый посередине, у корня и конца уже. В толстом своем хвосте Звезда рыл на зиму, запасает жир. Американские кроты, как землекопы, не менее работоспособны, чем наши. После дождя ночью один из них прорыл под землей свежий стометровый ход. Оценить обширность этой работы мы можем только из сравнения. Для выполнения соответствующей задачи человеку пришлось бы за одну ночь прорыть тоннель длиной в 60 километров и шириной, достаточной для его тела. Доктор Гарт Мариан Из кротовых шкурок шьют шубы. хоть и не пышен их мех, но довольно красив. Но известно ли, что крота забивают на пушнину, пожалуй, больше, чем любого другого зверя, кроме водяной крысы. 20 миллионов штук во всем мире ежегодно. Недавно еще в Америке андатры добывали 20 миллионов. Теперь и там, и у нас вместе немногим больше 10 миллионов. Белки около того. Но водяная крыса, пожалуй, все-таки впереди крота. Лишь в СССР в 1958 году было закуплено почти 22 миллиона ее шкурок. Джекин и Мараков В Африке обычных кротов нет, но есть к югу от реки Конго и Великих озер злата кроты, 15 видов. Наши кроты по происхождению близки к землеройкам и выхохолям, а златокроты скорее к ежам. Золотыми названы они за металлический блеск своей золотисто-зеленой шерсти, у некоторых видов с медным оттенком. У них не все пальцы преобразованы эволюцией в роющие устройства, а лишь один, средний. Коготь на нем широкий, острый на конце и действует как заступ, так же, как у сумчатого крота, у которого, впрочем, два таких когтя. Золотые и медные кроты не любят богатых перегноем почв, а роются преимущественно в песчаных, чтобы песок в глаза не попадал. Они у златокрота наглухо затянуты кожей, а ушная пора крохотная и плотно закрыта шерстью. «У наших кротов есть небольшие хвостики». У златокротов их совсем нет, зато на носу большой хрящевой щиток, чтобы нос в кровь, о песок не истереть. В песке сухих саванной пустынь ищут златокроты червей и насекомых. Выхухоль – водяной крот. Выхухолей или хохулей называют иногда водяными кротами. Происхождением они близки к ним. Некоторые исследователи объединяют выхухолей в одно семейство с кротами, другие, однако, полагают, что выхухоли должны числиться все-таки в своем особом семействе. Прежде выхухоли жили по всей Европе, даже в Англии, в доисторическое время. Теперь их лишь два вида – пиренейская выхухоль и русская. Первая мельче нашей, хвост у нее не сжат с боков, как у русской, живет она в горных речках Пиренейских гор. Русская выхухоль уцелела кое-где лишь в бассейне рек Волги, Дона и Урала. Завезли, правда, выхухолей в Мордовию, Башкирию, Смоленскую область и за Урал в пойму Аби. Местами они там прижились». Выхухоль, как крот к подземельям, очень приспособлена к водной стихии. Это видно сразу. Тело обтекаемое, ушки маленькие, тоже для обтекаемости. Мех плотный, густой, теплый, не намокает, потому что хорошо смазан жиром. Остевые волосы вверху шире, чем в основании. Как бы сами себя заклинивают, и потому не рассыпаются рыхло. Путпушь извитая. Для тех, кто живет в воде, это очень важно. Много воздуха между такой шерстью уносит с собой воду зверек, когда ныряет. Так и легче плавать, и теплее в воде, потому что воздух – отличный изолятор. На брюхе у выхохоли волосы растут чуть гуще, чем на спине, у сухопутных зверей наоборот – В воде ведь со всех сторон холодно, поэтому важно, чтобы живот был так же хорошо одет в мех, как и спина. Да и на берегу у воды выхухоль не по-сухому бегает, ножки короткие, оттого живот всегда к сырой земле близок. Густая шерсть тут очень кстати. Ну а если лето пришло и жарко стало, чтобы тепловой удар не погубил, с водными зверьками это случается... Что выхухоль предпринимает? На хвост обратите внимание. Он не только превосходный руль, весьма нужный для пловца, но еще и излучатель, голой шерстью не одет, и лишнее тепло, которое приносит в него кровь из перегретого, изолированного мехом тела, быстро отдает в пространство и охлаждает водяного крота, как радиатор, автомобильный двигатель. Перепончатые задние лапы, отороченные щетинистой бахромой, грибной винт, выхухоли. Передние лапки тоже перепончатые, но маленькие, и потому от гребли освобождены. Когда зверек плывет, он их поджимает. Рыльца у выхухоли вытянутые и ноздри на самом его конце, чтобы дышать, из воды особенно не высовываясь. Неплохо бы еще и есть в воде, не захлебываясь. Идея хорошая. И мы видим, как, конструируя выхухоль, эволюция ее осуществила. Дыхательное горло плотно запирает особые мускулы неба и глотки, и вода в него не попадает, даже если выхухоль ест, не всплывая на поверхность. Сердце у водных животных обычно в относительной пропорции не так объемно, Как у сухопутных, плавать легче, чем по суше бегать, потому и работа у кровяного насоса меньше. Но правая его сторона у них толще и массивнее, чем у сухопутных зверей. Под водой правому желудочку сердца труднее протолкнуть кровь в легкие. Вода плотнее воздуха и сильнее сжимает грудную клетку. Чтобы преодолеть это давление на легкие, мышцы правого желудочка – Усилены мощью дополнительных волокон. Выхухоль в воде чувствует себя почти как рыба. По пять минут, а по некоторым данным по 10- двенадцать на поверхность не всплывает, чтобы подышать. И не мерзнет, и не захлебывается, когда мнет и крошит своими бугорчатыми зубами водяных жуков. Улиток, стрекозинах и комариных личинок, пиявок, особенно их любят червей, раков, рыб, лягушек, головастиков, и икру, камыш, тростник, стрелолист, кубышки, кувшинки и прочее, прочее. Меню весьма разнообразное, около 100 всевозможных животных и растительных блюд. Когда выхухоль промышляет разную живность у дна, то копается выли острым рыльцем и передними лапками, как бы идет на них по дну вниз головой, подняв зад вверх, и утконос примерно в такой же позе дно рек бороздит. Выхухоль охотится в сумерках и по ночам, ну и днем тоже, но обычно днем в норе, скрывшись, таится. Она у нее достаточно глубокая, иногда многоярусная, если уровень реки часто меняется. Нора пахнет, говорят, мускусом. У выхухолей под хвостом соответствующие железы. Вход в нору всегда под водой. В норе несколько гнездовых камер, высланных листьями и травой, и две-три запасные, чтобы обсохнуть в них после длительного путешествия под водой. В норе приносит выхохоль после 40-50 дней беременности одного или пять, но чаще трех-четырех сосунков. Случается такое в самое неопределенное время, обычно в апреле, мае или же в августе, сентябре, но и в октябре, может быть, и в любой другой месяц, даже зимой, до января. От чего зависит эта неопределенность сроков деторождения, пока не ясно.